случилось в сэррее Как раз в то время, когда священник вел со мною свой безумный разговор под изгородью в поле около Голифорда, а брат смотрел на поток беженцев устремившийся по вестминстерскому мосту, Марсиане снова перешли в наступление. Если верить сбивчивым рассказам, большинство марсиан оставалось до девяти часов вечера в яме на Хорсалской пустоши, занятые какой-то спешной работой, сопровождавшейся вспышками зеленого дыма. Установлено, что трое марсиан вышли оттуда около восьми часов и, продвигаясь медленно и осторожно через Байфлит и Пирфорд, Крипли и Уэйбриджу неожиданно появились перед сторожевыми батареями на фоне освещенного закатом неба. Марсиане шли не шеренгой, а цепью, на расстоянии примерно полутора миль друг от друга. Они переговаривались каким-то ревом, похожим на вой сирены, издающий то высокие, то низкие звуки. «Этот вой» И по льбу орудий Рипли и Сент-Джордж-Хилла мы слышали около верхнего Голлифорда. Артиллеристы у Рипли, неопытные волонтеры, которых не следовало ставить на такую позицию, дали всего один преждевременный безрезультатный залп, и кто верхом, кто пешком бросились в рассыпную по опустевшему местечку. Марсианин шагая через орудия, то осторожно ступая среди них и даже не пользуясь тепловым лучом, опередил их и таким образом застал врасплох батареи в Пэнс-Хилл-парке, который он и уничтожил. Артиллеристы в Сент-Джордж-Хилле, оказались более опытными и храбрыми. Скрытые соснами от ближайшего к ним марсианина, который не ожидал нападения, они навели своё орудие спокойно, как на параде, и когда марсианин находился на расстоянии около тысячи ярдов, дали залп. Снаряды рвались вокруг марсианина. Он сделал несколько шагов, пошатнулся и упал. Все закричали от радости, и орудия снова поспешно зарядили. Рухнувший марсианин издал продолжительный вой. И тотчас второй сверкающий гигант, отвечая ему, показался над деревьями с юга. По-видимому, снаряд разбил одну из ног триножника. второй залп, Пропал даром, снаряды перелетели через упавшего марсианина и ударились в землю. И тотчас же два других марсианина подняли камеры теплового луча, направляя их на батарею. Снаряды взорвались, сосны загорелись, и с прислуги, обратившейся в бегство, уцелело всего несколько человек. Марсиане остановились и стали о чем-то совещаться. Разведчики, наблюдавшие за ними, донесли, что они стояли неподвижно около получаса. Опрокинутый марсианин неуклюже выполз из-под своего колпака. Небольшая бурая туша, издали похожая на грибной нарост, и занялся починкой треножника. К девяти он кончил работать, и его колпак снова показался над лесом. В начале десятого к этим трем часовым присоединились четыре других марсианина, вооруженных большими черными трубами. Такие же трубы были вручены каждому из трех первых. После этого все семеро растянулись цепью на равном расстоянии друг от друга по кривой между Сент-Джордж-Хиллом, Уэйбриджем и Сэндом на юго-западе от Рипли. Как только они начали двигаться, с холмов взвелись сигнальные ракеты, предупреждая батареи Удиттона на Ешера». В то же время четыре боевые машины, также снабженные трубами, переправились через реку, и две из них появились передо мной и священником, четко вырисовываясь на фоне послезакатного неба, когда мы, усталые и измученные, торопливо шли по дороге на север от Голлифорда. Нам казалось, что они двигаются по облакам, потому что молочный туман покрывал поля и поднимался до трети их роста. Священник, увидев их, вскрикнул сдавленным голосом и пустился бежать. Зная, что бегство бесполезно, я свернул в сторону и пополз среди мокрого от росы терновника и крапивы в широкую канаву на краю дороги. Священник оглянулся, увидел, что я делаю, и подбежал ко мне. — Два марсианина остановились. — Ближайший к нам. Стоял, обернувшись, к Санбери, другой маячил серой бесформенной массой под вечерней звездой в стороне Стейнса. Вой марсиан прекратился, и каждый из них безмолвно занял свое место на огромной подкове, охватывающей ямы, с цилиндрами, расстояние между концами подковы было не менее 12 миль. Ни разу, еще со времени изобретения пороха, сражение не начиналось среди такой тишины. Из Рипли было видно то же, что и нам, марсиане одни возвышались в сгущающемся сумраке. Освещенные лишь бледным месяцем, звездами, отблеском заката и красноватым заревом над Сент- Джордж Хиллом и лесами Пейнс Хилла. Но против наступающих марсиан повсюду, у Стейнса, Хаунслоу, Дитона, Эшера, Окхэма, за холмами и лесами к югу от реки и за ровными сочными лугами к северу от нее, из-за прикрытия деревьев и домов. Были выставлены орудия. Сигнальные ракеты взвивались и рассыпались искрами во мраке. Батареи лихорадочно готовились к бою. Марсианам стоило только ступить за линию огня. И все эти неподвижные люди, все эти пушки, поблескивавшие в ранних сумерках, Разразились бы грозовой яростью боя. Без сомнения, так же, как и я, тысячи людей, ободрствуя в эту ночь, думали о том, понимают ли нас, марсиане. Поняли ли они, что нас миллионы, и что мы организованы, дисциплинированы и действуем согласованно? Или для них наши выстрелы — неожиданные разрывы снарядов, упорная осада их укреплений, то же самое, что для нас — яростное нападение потревоженного пчелиного улья? Или они воображают, что могут истребить всех нас? В это время еще никто не знал, чем питаются марсиане. Сотни таких вопросов приходили мне в голову, пока я наблюдал за стоявшим на страже марсианинам. Вместе с тем я думал о том, какое встретит их сопротивление на пути в Лондон, вырыты ли ямы западни, удастся ли заманить их к пороховым заводам в Хаунслоу? Хватит ли у лондонцев мужества превратить в новую пылающую Москву? Свой огромный город. Нам показалось, что мы бесконечно долго ползли по земле вдоль изгороди, то и дело из-за нее выглядывая. Наконец раздался гул отдаленного орудийного выстрела, затем второй, несколько ближе и третий. Тогда ближайший к нам марсианин высоко поднял свою трубу и выстрелил из нее, как из пушки, с таким грохотом, что дрогнула земля. Марсианину Стейнса последовал его примеру. При этом не было ни вспышки, ни дыма, только гул взрыва. Я был так поражен этими раскатами, следовавшими один за другим, что забыл об опасности, о своих обожженных руках и полез на изгородь посмотреть, что происходит у Санбери. Снова раздался выстрел, и огромный снаряд пролетел высоко надо мной по направлению Хаунслоу. Не ожидал увидеть или дым, или огонь, или какой-нибудь иной признак его разрушительного действия, но увидел только темно-синее небо с одинокой звездой и белый туман, славшийся по земле. И ни единого взрыва с другой стороны, ни одного ответного выстрела. Все стихло. Прошла томительная минута. — Что случилось? — спросил священник, стоявший рядом со мной. «Один Бог знает», — ответил я. Пролетела и скрылась летучая мышь. Издали донесся и замер неясный шум голосов. Я взглянул на марсианина. Он быстро двигался к востоку вдоль берега реки. Я ждал, что вот-вот на него направят огонь какой-нибудь скрытой батареи. Но тишина ночи ничем не нарушалась. Фигура марсианина уменьшилась, и скоро ее поглотил туман и сгущающаяся темнота. Охваченные любопытством, мы взобрались повыше. У Санбери, заслоняя горизонт, виднелось какое-то темное пятно, точно свеженасыпанный конический холм. Мы заметили второе такое же возвышение над олтоном за рекой. Эти похожие на холмы пятна на наших глазах тускнели и расползались. Повинуясь безотчетному импульсу, я взглянул на север и увидел там третий, черный, дымчатый холм. Было необычайно тихо, только далеко на юго-востоке Среди тишины перекликались марсиане. Потом воздух снова дрогнул от отдаленного грохота их орудий. Но земная артиллерия молчала. В то время мы не могли понять, что происходит. Позже я узнал, что значили эти зловещие, расползавшиеся в темноте черные кучи. Каждый марсианин со своей позиции. На упомянутой мною громадной подкове по какому-то неведомому сигналу стрелял из своей пушки трубы по каждому холму, лесочку, группе домов, по всему, что могло служить прикрытием для наших орудий. Одни марсиане выпустили по снаряду, другие по два, как, например, тот, которого мы видели. Марсианин у Рипли, говорят, выпустил не меньше пяти. Ударившись о землю, снаряды раскалывались, они не рвались, и тотчас же над ними вставало облако плотного темного пара. Потом облако оседало, образуя огромный черный газовый холм, который медленно расползался по земле, и прикосновение этого газа Вдыхание его едких хлопьев убивало все живое. Этот газ был тяжел, тяжелее самого густого дыма. После первого стремительного взлета он оседал на землю и заливал ее точно жидкость, стекая с холмов и устремляясь в ложбины, во овраги, в русла рек, подобно тому, как стекает углекислота при выходе из трещин. Вулкана. При соприкосновении газа с водой происходила какая-то химическая реакция, и поверхность воды тотчас же покрывалась пылевидной накипью, которая очень медленно осаждалась. Эта накипь не растворялась, Поэтому, несмотря на ядовитость газа, воду по удалении из нее осадка можно было пить без вреда для здоровья. Этот газ не диффундировал, как всякий другой газ. Он висел пластами, медленно стекал по склонам, не рассеивался на ветру, мало-помалу смешивался с туманом и атмосферной влагой и оседал на землю в виде пыли. Мы до сих пор ничего не знаем о составе этого газа. Известно только, что в него входил какой-то новый элемент, дававший четыре линии в голубой части спектра. Этот черный газ так плотно прилегал к земле, раньше даже, чем начиналось оседание, что на высоте 50 футов, на крышах, в верхних этажах высоких домов и на высоких деревьях Можно было спастись от него. Это подтвердилось в ту же ночь в Стрит-Копхеме и Диттоне. Человек, спасшийся в Стрит-Копхеме, передавал странные подробности о кольцевом потоке этого газа. Он смотрел вниз с церковной колокольни и видел, как дома-селения выступали из чернильной темноты точно призраки. Он просидел там полтора дня, полумертвый от усталости, голода и зноя. Земля под голубым небом, обрамленная холмами, казалась покрытой черным бархатом, с выступавшими кое-где в лучах солнца красными крышами и зелеными вершинами деревьев. Кусты, ворота, сараи, пристройки и стены домов казались подернутыми черным флером. Так было стрит-копхеме, где черный газ сам по себе осел на землю. Вообще же марсиане после того, как газ выполнял свое назначение, очищали воздух, направляя на газ струю пара. То же сделали они и с облаком газа неподалеку от нас. Мы наблюдали это при свете звезд из окна брошенного дома в верхнем Голлифорде, куда мы вернулись. Мы видели, как скользили прожекторы по Ричмонд Хиллу и Кингстон-Хиллу. Около одиннадцати часов стекла в окнах задрожали, и мы услыхали раскаты установленных там тяжелых осадных орудий. С четверть часа с перерывами продолжалась стрельба на удачу по невидимым позициям марсиан у Хэмптона и Дитона. Потом бледные лучи прожекторов погасли и сменились багровым заревом. А затем упал четвертый цилиндр, яркий зеленый метеор в буше парке как я потом узнал. Еще раньше, чем заговорили орудия на холмах у Ричмонда и Кингстона, откуда-то с юго-запада слышалась беспорядочная канонада. Вероятно, орудия стреляли наугад, пока черный газ не умертвил артиллеристов. Марсиане, действуя методически, подобно людям, выкуривающим осиное гнездо, разливали этот удушающий газ по окрестностям Лондона. Концы подковы медленно расходились, пока, наконец, цепь марсиан не двинулась по прямой от Гонвела до Кумба и Молдена. Всю ночь продвигались вперед смертоносные трубы. Ни разу после того, как марсианин был сбит с треножника, у Сент-Джордж-Хилла не удалось нашей артиллерии поразить хотя бы одного из них. Они пускали черный газ повсюду, где могли быть замаскированы наши орудия, а там, где пушки стояли без прикрытия, они пользовались тепловым лучом. В полночь. Горевшие по склонам Ричмонд-парка деревья и зарево над Кингстон-Хиллом осветили облака черного газа, клубившегося по всей долине Темзы и простиравшегося до самого горизонта. Два марсианина медленно расхаживали по этой местности, направляя на землю свистящие струи пара. Марсиане в эту ночь почему-то берегли тепловой луч. Может быть, потому что у них был Ограниченный запас материала для его производства или потому, что они не хотели обращать страну в пустыню, а только подавить оказываемое им сопротивление. Это им бесспорно удалось. Ночь на понедельник была последней ночью организованной борьбы с марсианами. После этого никто уже не осмеливался выступить против них. Всякое сопротивление казалось безнадежным. Даже экипажи торпедных катеров и миноносцев, поднявшихся вверх по Темзе со скорострельными пушками, отказались оставаться на реке, взбунтовались и ушли в море. Единственное, на что люди решались после этой ночи, это закладка мин и устройство ловушек, но даже это делалось недостаточно планомерно. Можно только вообразить себе судьбу батарей Эшера, которые так напряженно выжидали во мраке. Там никого не осталось в живых. Представьте себе ожидания настороженных офицеров орудийную прислугу приготовившуюся к залпу сложенные у орудий снаряды обозную прислугу у передков лафетов с лошадьми штатских зрителей старающихся подойти возможно ближе вечернюю тишину санитарные фургоны и палатки походного лазарета с обожженными и ранеными из уэйбриджа затем глухой раскат выстрелов марсиан и шальной снаряд, пролетевший над деревьями и домами, и упавший в соседнем поле. Можно представить себе изумление и испуг при виде быстро развертывающихся колец и завитков, надвигающегося черного облака, которое превращало сумерки в густой осязаемый мрак. Непонятный и неуловимый враг настигает свои жертвы. Охваченные паникой люди и лошади бегут, падают, вопли ужаса, брошенные орудия, люди, корчащиеся на земле. И все расширяющийся черный конус газа. Потом ночь и смерть, и безмолвная дымная завеса над мертвецами. Перед рассветом черный газ разлился по улицам Ричмонда. Правительство теряло нити управления. В последнем усилии оно призвало население Лондона к бегству. Из Лондона. представить себе ту бушующую волну страха, которая прокатилась по величайшему городу мира рано утром в понедельник. Ручей беженцев, быстро выросший в поток, бурно пенившийся вокруг вокзалов, превращающийся в бешеный водоворот у судов на Темзе и устремляющийся всеми возможными путями к северу и к востоку. К десяти часам паника охватила полицию, к полудню — железнодорожную администрацию. Административные единицы теряли связь друг с другом, растворялись в человеческом потоке и уносились на обломках быстро распадавшегося социального организма. Все железнодорожные линии к северу от Темзы и жители юго-восточной части города были предупреждены еще в полночь, воскресенья. воскресенье. Уже в два часа все поезда были переполнены, люди отчаянно дрались из-за мест в вагонах. К трем часам давка и драка происходили уже и на Бишопсгейт-стрит. На расстоянии нескольких сот ярдов от вокзала на Ливерпуль-стрит стреляли из револьверов, пускали в ход ножи, а полисмены, посланные регулировать движение, усталые и разъяренные, избивали дубинками людей, которых они должны были охранять. Скоро машинисты и кочегары стали отказываться возвращаться в Лондон. Толпы отхлынули от вокзалов и устремились к шоссейным дорогам, ведущим на север. В полдень у Барнса видели марсианина. Облако медленно оседавшего черного газа ползло по Темзе и равнине Ламбет, отрезав дорогу через мосты. Другое облако поползло по Иллингу и окружило небольшую кучку уцелевших людей на Касл-Хилле. Они остались живы, но выбраться не могли.